Планетарная система Авалон, третий сектор, орбита Камелота. Ремонтный корабль Прыгун. «Сеймур», — позвал Рэнди, отключаясь от связи с планетой. «Держи связь с третьей группой. Ты поймал их, новый линк?» — так точно откликнулся помощник. «Гони их подальше от форта», — велел Рэндел, лихорадочно разворачивая в виртуальном пространстве новые окна с данными. «Там намечаются проблемы». «Оно и видно», — отозвался Сеймур. Там сейчас такая каша заварилась. Капитан не ответил, он пытался разобраться в ходе операции, что разворачивалось на орбите Камелота и в атмосфере. Насчет каши Сеймур оказался прав, и это касалось не только защитников древнего форта, что-то явно пошло не так, причем с самого начала. Прежде всего, Рэнди проверил местоположение десантных кораблей, что уже выпустили боты, связь с ними прекратилась пару минут назад когда дежурный одного из кораблей сухо проинформировал маршала о том, что время сбора его групп перенесено. Рэнди не стал надоедать им расспросами, парням и так было чем заняться. И сейчас он попытался разобраться в том, что происходит самостоятельно. Десантные корабли, огромные черные туши, напоминавшие китов, висели на границе атмосферы довольно далеко от прыгуна. Вокруг них велись мелкие корабли сопровождения, несколько фрегатов и уже стартовавшие боты. Рэнди вывел на экран летные схемы и попытался проследить путь кораблей, опустившихся в атмосферу. Радары прыгуна были не так сильны, как у настоящих военных судов, и Рэнди мог наблюдать только область рядом с городом. Но этого ему хватило. Это его область ответственности, район с его группами. Остальное – чужие заботы. Странный вулкан отчаянно дымил и фонил всплесками энергии, над городом метались тучи мелких инопланетных кораблей и в этой мешанине Маршалу сложно было отследить движение ботов, но все-таки он нашел пять из них. Они уже приблизились к поверхности и заходили на посадку. Все довольно далеко от Артура. — Сеймур, какие группы готовы? — спросил Рэнди. — С десятой по пятнадцатую, — отозвался тот. У них уже прямая связь с десантом, операция началась. Маршал лихорадочно открыл новое окно, выбросив эти группы из головы. Тут все в порядке, но еще оставались группы с пятой по десятую, они располагались севернее и были ближе к Артуру, чем остальные. Вот тут его ждал сюрприз. Вторая пятерка десантных ботов сильно уклонилась к западу и, похоже, не собиралась снижаться. А первой пятерки, что должна была работать в окрестностях форта, и следа не было. «Баржа, отзовитесь», – бросил Рэнди. «Баржа номер три, прием. «Эй, парни, что происходит?» «Прыгун, это баржа», – отозвался десантный корабль. «Операция в процессе, ждите». «Вы отклонились от заданных координат и выбились из графика», – сказал маршал. «Немедленно доложить состояние дел координатору». «График изменен, отозвался дежурный десанта и, немного помолчав, добавил. «У нас потери. Два бота из первой волны сбито. Мы высылаем замену». «Понял вас», — отозвался Рэнди. «Я на связи с группами. Докладывайте, когда будет возможность их поднять». «Принято», — отозвался военный и тут же закрыл канал. Маршал выругался и распахнул новое окно с карты орбиты. Вот и проблемы. Проклятые мелкие кораблики сбили два десантных бота и явно гоняются за остальными. Большая их часть сейчас кружит над фортом, спасибо и на том. Но почему молчат большие корабли? На орбите дела обстояли ничуть не лучше. Маршал, глянув на хитросплетение векторов движения кораблей, едва не схватился за голову. Федералы, похоже, немного просчитались. Мелкие корабли, предназначенные для эвакуации людей, чувствовали себя превосходно. Некоторые уже успели сделать рейсы на поверхность и забрать людей с точек, удаленных от городов. Но возвращаться им нужно было на большие транспортные корабли-платформы, что висели еще дальше, чем корабли десанта. Вокруг них, как оказалось, и завязался настоящий бой. Клякса не дремали. Рэнди пропустил тот момент, когда они появились на поле боя, Но теперь они выделывали пируэты вокруг платформ, щедро рассыпая лучи из своих странных орудий. Их было всего десять, этих проклятых черных точек. Но казалось, они успевают везде, так быстро они перемещались. И на этот раз они стреляли изо всех своих орудий, выпуская не один, а сразу несколько лучей. Федеральный флот, лишенный средних кораблей, что могли бы посоревноваться с кляксами, отбивался как мог. Военные башни платформ вели заградительный огонь, но он мало помогал. Полсотни фрегатов гонялись за кляксами, но все чаще они вспыхивали в огне противника. Огромные корабли молчали, залпы орудий превратил бы в ошметки не только клякс, но и дружественные корабли. Они явно ждали, когда вражеские суда снова склеятся в большой и почти неуязвимый шар. Тогда они нанесут удар, подавив противника огневой мощью. Лишь иногда кто-то из них полел из мелкого калибра, когда кляксы отлетали подальше от платформ. Но пока особого вреда им никто не причинил. Неужели федералы рассчитывали, что пять огромных судов напугают пришельцев и заставят держаться подальше от транспортов? С них станется. Что бы по этому поводу сказал Сандерс? Рэндалл подавил желание открыть канал связи с полковником. Вряд ли он ответит. Занят сейчас по горло. И даже не военными действиями, нет. Операцию взяли на себя адмиралы федерации. Маршал знал, что сейчас Сандерс командует эвакуацией гражданских. Флот Авалона, все те суда, что уцелели, сейчас располагались на окраинах системы. И именно Сандерс сейчас отправлял их прочь, пока Кляксы слишком заняты сражением. По идее, к ним должны были вскоре присоединиться и платформы с десантными баржами, чтобы спокойно убраться из системы, пока войска сдерживают пришельцев. Но все пошло наперекосяк. Они уже выбились из графика, что сами так трепетно составляли. «Рэнди», — подал голос Сеймур, — Группы с 10 по 15 уже в воздухе. «Отлично!» — отозвался маршал, переключая экраны. «Веди их до баржи». «А что вторая пятерка?» «Боты возвращаются, но осторожничают. Один сильно пострадал и отозван, ему на замену идет другой». Рэндалл открыл изображение поверхности планеты и увеличил масштаб изображения. Все было по-прежнему. Форд нанес еще несколько ракетных ударов по странному кратеру, но видимого ущерба врагу не причинил. Зато со всех сторон к нему собрались мелкие корабли, перестав гоняться за десантными ботами. На глазах маршала три десантных бота сели на поверхность, начав погрузку в 10, 9 и 8 групп. Остальные уходили на разворот, и было ясно, что вскоре они пойдут на второй заход. Мелкие корабли врага уже очистили небо, устремившись к форту. «Не пойму, зачем они это делают?» – буркнул Сеймур, когда из форта стартовала еще одна ракета. «Никакого вреда этой штуковине!» «Они отвлекают внимание на себя», – отозвался Рэнди. «Видишь, вся эта мелочь кружит над ними». «Интересно, почему не послали туда кляксу?» – буркнул Сеймур. «Они бы этот бугорок с землей сравняли бы». «Если бы добрались», — сказал маршал, — «видел электромагнитную пушку у форта? Против сотни мелких целей она бесполезна. А вот кляксу продырявит за милую душу. Энергетические лучи, похоже, они поглощают, а вот летящих болванок не любят». «Да и стоит этим тварям отойти подальше от наших платформ, как какой-нибудь из командных кораблей пришпилит ее главным калибром». «Лучше бы они саданули своим калибром по этому кратеру», — отозвался Сеймур. «И превратили бы весь город и окрестности в кипящее месиво вместе с беженцами», — Рэндалл хмыкнул. «Нет, так не пойдет. Именно поэтому мы и должны как можно скорее вытащить всех людей с поверхности». «Из форта наших эвакуировать не получится», — авторитетно заявил Сеймур и, помолчав, спросил. «Да?», да — Да, сухо отозвался маршал и они об этом знают». Сеймур не ответил, лишь тихо чертыхнулся себе под нос. Похоже, он только сейчас сообразил, чем это все закончится для защитников форта. Рэнди же кинул взгляд на карту орбиты. Бой продолжался. Защитники транспортов несли потери, а Клякс меньше не становилось лишь одна из них пострадала, лишилась пара отростков и значительно сбавила скорость. Ее тут же атаковал десяток фрегатов и практически затолкал плотным огнем в зону действия оборонительных орудий одной из платформ. Та медленно открыла огонь, и из Кляксы полетели черные клочья. Остальные корабли пришельцев бросились на помощь, и оставшиеся без присмотра остальные платформы начали принимать на борт эвакуационные корабли с планеты. Бросив взгляд на громадину летающих крепостей, маршал тихо выругался. Три из них почему-то удалялись от основного места действия, медленно поднимаясь над схваткой. «Рэнди», — подал голос Сеймур, "Группы с пятой по десятую уже в воздухе. Осталась первая пятерка. Там на подходе боты». Маршал развернул окно с карты окрестностей Камелота. И в самом деле, первая пятерка ботов была уже на подходе. Они заходили с севера, наискось. Над городом снижаться не рискнули, зашли издалека, потратив на это больше времени, чем ожидалось. «Прыгу на баржа!» — пришел вызов по внешнему каналу. «Прием!» «Слышу вас!» — тотчас откликнулся Рэндал. «Вижу ваши боты. Как дела, ребята?» «Боты на подходе!» — отозвался дежурный. «Уже садимся к ближайшим. Проблемы с группами два и три». Они слишком близко располагаются к форту, а его активность снижается. «Заберите как можно быстрее первую, четвертую и пятую», – отозвался Рэндалл. «Сеймур, обеспечь ботам прямую связь с передатчиками беженцев». «Уже?» – откликнулся помощник. «Прыгун, боты снижаются», – бросил военный. «Операция начинается. Эвакуация минус пять минут для указанных групп». Рэнди автоматически сделал пометки в графике перед собой, заметив, что огоньки последней «пятерки» уже горят зеленым. Значит, боты уже вернулись на десантные корабли, забрав людей. «Баржа, как там на остальных?» – спросил он. «Как операция в целом?» «Мы последние», – отозвался тот. «Остальные поднимаются. Потери минимальны. Но на орбите слишком жарко, эвакуационным кораблям сложно приблизиться к маткам». «Понял. Благодарю за информацию», — отозвался Рэндл. Наблюдая активность форта. Забирайте вторую группу». «Выполняем», — сказал военный. «Что с первой? Предположительно, будут проблемы с подъемом». «Время прибытия в точку?» «Минус 10 минут. Ускорьтесь», — велел Рэнди, увеличивая карту. «Форт еще держится. Сколько он протянет, я не знаю, но, наверное, не слишком долго». Как только он падет, вся свора набросится на ваши боты. Нужно действовать быстро. «Время подлета минус пять минут», — сказал военный. «Но еще время на погрузку?» «Сеймур, свяжись с группой», — сказал Рэнди. «Пусть выбираются из своих колымак. Быстро!» «Пусть все бросают и бегут к реке. Баржа, слышите?» «Так точно», — отозвался военный. «Спасибо, прыгун. Будем забирать из воды. Отбой». Рэнди закрыл канал связи и посмотрел на оставшийся открытым линк. Он уже долгое время висел в пустоте, и капитан Прыгуна никак не решился его закрыть. Это контакт того сумасшедшего федерального агента, что отправился в форт. Может, попробовать его вызвать? Нужно знать, сколько еще продержится это укрепление. Вдруг у них меньше времени, чем они думают? «Рэнди», — позвал Сеймур, — «ты только глянь на эту штуковину». Маршал тут же переключил экраны, сразу сообразив, о чем говорит помощник. Странный кратер перестал дымить и теперь вовсю полыхал багровым светом. Неужели они добурились до геотермальных слоев? Или это результат обстрела ракетами? «Ого!» – бросил Сеймур, фиксируя значительные всплески энергии в области кратера. Повысился радиационный фон. «Ух ты! Рэнди, ты только глянь!» Маршал, краем глаза, глянул на таблицу с данными. Действительно, в кратере творилось что-то невообразимое. Размером он был уже почти с город и пульсировал таким энергетическим всплеском, что, казалось, внутри него открылась сотня точек гиперперехода. Но сейчас, как ни странно, это совершенно не волновало Ренделла, Его занимал совсем другой вопрос. Куда это пропали три командных корабля? Они прямо на его глазах растворились в пустоте, уйдя в прыжок. Куда? Маршал не знал. Видел только, что на орбите остались две крепости, что начали активно обстреливать кляксы с среднего калибра, уже не боясь зацепить мелкие корабли, что прыснули в разные стороны. Кляксы отступили, и на глазах Маршала две транспортные платформы, уже заполненные эвакуационными кораблями, начали разгон. А два десантных корабля прямо с места ушли в прыжок. — Да что ж такое, — пробормотал Рэнди, — вечеринка закончилась. — Эй, погодите, тут еще остались люди. Спохватившись, он вернулся к системе связи и послал вызов федеральному агенту, укрывшемуся в форте.